Слава Саллаллаху Просто остановились на шестьдесят страниц, на полную, да, стоит? На полную стоит? Я не знаю, да, не на первую, остальная будет. А какой оглядень? Ну ладно, да. يا دين يا اخي كانوا والله ما الدعوه اذا قلت لك فهم الالم الماديه Akwal olan alim, den o den ulemat dağında, في da, da, da, da, bu konuyla ilgili bilgiyi almak için, bu konuyla ilgili bilgiyi almak için, bu konuyla ilgili bilgiyi almak için, bu konuyla ilgili bilgiyi almak için, فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهرا المعذور مخالف لكتابه وسنته والاجماع بلا بلا شك. تستن نيبالشويت هذا هذا من كتابه الأظيم فهو الانتصار الحج الله الموحدين في الرد على من يجادل عن عن المشركين. Tam Şeyh Abatin Gavurit. Tabi zikr yani, şey, laikler hasır, то который то есть э становится кафиром со معذور خبر مرتكب فالم فالمدعي مخالفون خبر للمدعي بنية الجملة وقال فالمدعي كتب تكتك مخالف للكتاب السنه واجماع بلا شك فالمدعي أن مرتكب الكفر معذور توس حاله كونه متاولا ау муджтахидан ау мухтан ау мухтан ау мухтан ау джагилан то что он оправдывается тот противоречит тот то это да а, кто утверждает то что тот кто а, делает куфр попал в, в, в куфр будучи мутааввулян или будучи муджтахидан и чтахда фил куфр Я считаю, я считаю, И то есть, как на старые, я говорю, для того они, я считаю, идут на в поклонении, Будучи филкуфер. Я считаю, идут на филкуфер. Или налафты, или мужики, они же все uh, из чего поклонялись. То есть, якену, я считаю, иду. Или были кто мукалидун, то есть, они следовали своим с... отцами в шеркель куфле и т.д и вместе с этим священность не принимает от них никаких оправданий и тот кто говорит, что такие люди оправдываются этот человек противоречит книге Сунне и Джима беля шак без сомнения когда шейх Абубатин мавадди шейх разъясняет то, что шейх ислам не оправдывает бель أو التأويل في سله تأويل في مسائل الشرك في صفات الشرك يقول هو قد جزم رحمه الله في مواضع كثيره بكفر و... وَلَمْ يُسَسْنِ جَاهِلِ وَنَحْوَهُ تُسْتِسْتِ جاهل اللي فضو من نحو الجاهل؟ م... متأول مُتَأَوُولٌ أو مَقَلَّدٌ أو مَا مَا وَقَالَ تَعَلَى إِنَّ اللَّهِ لَا يَغْفِرُ به وَيَغْفِرُ مَا ذلك ذَلَكَ لِمَنْ وقال عن المسيح الْمَسِيحِ İnne man üşrik bil Allah, fakat haram Allah ile cennet ve Kur'an yes, sırda То есть нужно, чтобы ты ему объяснил, нужно, чтобы он понял, и все равно отказался и продолжал де делать свой мушерик. Вот в этом случае только эти люди что? Они говорят, все, вот теперь этот человек мушерик. Аббасин объясняет, вот, вот такие люди, э которые оправдывают вот этих мушериков, то, э э то есть ограничивают э только в состоянии аль-муанит, да, то есть как мы говорили о олене, то есть что ширк лесиви озерон. Второе, то есть, э, э, то есть э, э, худжа доносится каким образом? Что человек услышал, да, то есть о, о призыве, о послании к то есть о, о призыве к достаточно, что он просто услышит об этом. Второе, то есть э, третье, мы говорили, То есть не мы, точнее, а, а зачитывали слова Ал аль Аль-Кибар, то, что не обуславливается, что он понял это хаджо. Достаточно, чтобы до него дошел призыв к талхиду на языке, понятном для него, чтобы он понимал этот язык. Если он хотел узнать, он мог пойти и узнать. Да, да, да, да, то есть, да. Да, да. да, и также мы, то есть, э, я не просто зачитывал, нет, то есть, им каеетру, аль-Ильм. Если у человека есть возможность узнать про того, как угодно написать, позвонить по телефону, пойти спросить, поехать куда-то, кого-то послать, если сам по здоровью не можешь, иди спроси там, кто так призывает к поклонению нашему или так далее и не сделай это, У этих э, людей, э, которые ей сейчас особенно любят оправдывать. Мужчинов на территории э, Кавказа или Казахстана или то-то они вот их несут в чем они ограничивают каким образом понятно делом лежит шире пони бездарек почему то есть инсорралу по вака офи в мухалф в мухалф амабаш то есть они то есть но фактов то что их не дисагибим образом сейчас вот взять а э, территорию э, Дагестан Там есть телефонная связь, есть телевизоры, есть книги, есть Куран, есть, есть есть, есть. Они говорят, что даже не, не читать, писать не умеют. А мучники во время послания Николая умели читать и писать? А было ли оправдание в том, что они не умели читать и писать? Почему у не было оправдание, в том, что они не умели читать и писать? Почему им, им, почему им не, а почему им здесь сейчас есть вместе с тем то, что у мусликов они подняли, не было ни телефона, ни телевидения, ни связи, ни почты, ни газеты, ни книг, ни уроков, ничего, ни мечети, ничего и вообще не было, у них не было оправдания. А почему мусликов, то есть в том же Дагестане, которых уже лет 20 там идет прям Президентов телевидение, книг вообще тысячек этот, э, э, переведенных э, э, интернет, телевидение, телефоны, с все виды связи существуют. Каждую глушь, деревню взять там телевизор есть, там есть сетовая связь, там есть телевидение, там есть интернет, все что угодно. И у них оправдание. И еще, да, то есть там сотни турлябов, которые с Медины там этот Сирия оттуда. Почему это у этих есть оправдание после этого всего, после того, там несколько десятков лет прессингов, а у музыкантов во время напоследка не было оправдания. Услышал, как... То есть, назначительно, это родная ну, базу можно достать, чтобы он услышал. Дошел, то есть, до него дошел кран, он попал к нему в руки. Отложено, не знаю, да? То есть, дошел до него призыв к Хафиду на том языке, на котором Пожалуйста, он... В Куране есть аяты, не рассказывай, не рассказывай, не к Нет там к как -а? Есть аяты, которые не указывают а? на Хафид, к Не указывают? такой аят дошел, до него... Нет. İbn Kâim nasr, nasrüddîn то что ile akreği yaduğla taqîd. Min övleği ile akreği yaduğla taqîd. Nasıl? Muhtemelen varsayılanın, öyle bir şey. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Öyle Это, допустим, Это считается, что до него Конечно! Конечно! что должна, что-то такое? угодно, то есть Если до него дошел призыв к иду, дошел до него призыв, в чем потому что мазащит или хадис послал к Лаше Мами сами би, вала ми би, илля фаху, мин tale i i biznessu ulusul solah alhimma bi magitu da testol sto sto eto znachit tawhid bi da da da da İni, bu şeylerin acaba, b b s oğlum, ben sana Что сказал вообще? И и посылал, когда посылал все э, отряды и хадизов очень много, он им что говорил? Он говорил для он говорил для ислам. Нет, ему достаточно услышать о призыве к Таухиду. То, что есть призыв, существует о призывании к одному лишь Аллаху. Все. Почему? Потому что те, к вам, то есть тех посланников Аллаху, к нему приходили люди и, и, и принимали сам исследовали за ним. Они, может, даже и ни одного аята не знаю, Они принимали от посланных он их просто призвал. С чем ты пришел? И посланных говорил с, с поклонением одному лишь Аллах и принимали и уезжали обратно своим народы, будучи учеными или будучи кем нет они уезжали с чем к своим народу они пробыли с Эспаса Николая несколько часов несколько часов и возвращались к и эти люди они были худжа вот своих Народы. Да вообще не понимают Вот те, которые осваиваем мастерство, которые занят учебу, вот они и не понимают вообще ля-ля-ля-ля близко даже не помню все что они понимают из ля-ля-ля-лах ля, ля, это как бы миллиард раз уже было сказано нет до достойного поклонения кроме Аллаха что такое ля-ля-ля-ля-лах? Ля, ля", что такое ля-ля-ля-ля-лах? Ля. И, и, и все что <энст servicios> это слово которое худжа фил ард аль-алхарк это слово на которое, то есть за которое поцепляется по кровь и мущество людей. Это слово, по причине, о котором это слово, за которое люди будут брошены в огонь навечно. Это слово, за которое люди будут заведены это то слово, которое перевешивает все небеса и все земель. И кто-то думает, то, что слово с смыслем слова не должно быть проанализировано, нет, за этим стоит огромное состояние вообще, огромное состояние вообще, это то слово, которое то есть, которые обязаны э -э, произносить и следуют э -э, все живое, что, это то из-за чего, то есть, и была установлено и создано э, небеса и земля это то из-за чего все э, совершало да, посылало всех пророков это то из-за чего совершало э, внем в обязанность э, э, джихад это то ради чь, э, чего узаконен э, э, джихад это то чь, чем и совершается это слово на э, этой земле это то слово, э, слово которое разделяет отца от э, э, сына если один из них не следует за э, э, э, этим словом а разы Это все не указывает, что пророки были фитначи, разве пророки не были те, которые разделяли народы, разделяли отца с сыном, дочь с матерью, то есть разделяли или нет. Они делали, то есть все жили дружно, весь народ, приходили пророки и, что, и разделяли людей. И вот сейчас, когда кто-то, то есть по стандартам, которые сейчас происходят, вот здесь вот студенты любят, фитнур, фитнур делал, вот фитну, фитну делают, вот он делает фит. В чем заключается фитнес? А то, что кто-то призывает к фитнесу, а тебя это не устраивает. В чем нужна фитнес? То есть мы все должны молчать таким образом и говорить то, чтобы никого не задеть, что ли? Чтобы все были дружные и весело жили как одна большая и дружная семья. Ну и что что там могилу поклоняются. А какая проблема-то? Вот это то, что сейчас и происходит. Кто такой фитнаш? Ну и что, что все в парламент и в демократию полезли? Если кто-то появится, кто-то говорит, что это Куфаришевка, он фитнаш, почему? А почему это то, что ты делаешь от Африки? Мы все дружно и весело, мирно живем, то есть следуем за демократами и парламентами, а ты пришел и тут нам говоришь, что это все неправильно. Фитнаш ты? Вот это то, что сейчас и происходит. То есть э, этим э, мушрикам э, э, могилам поклонятся, кому угодно, и все ученые нам этом говорят. Даже если, э, э, по мнению вот таких, как шейх Усимин, этим мушрикам в Дагестане все равно мушрике. Почему? Потому что шейх Усимин опраздновал кого? Человеку, которому не было возможности узнать, им конец. И шейх Усимин часто в своих книгах поступил, им конец, была ли у человека возможность узнать или нет. И он оправдывал человека, который относится себя к славному и но делал шири таким образом, то что у него не было мелку ни спросить, никто ему не было сказать, у него не было ни связи, ничего с внешним миром. И оправдывал каким образом? выносил внешнее на невохкому слава. Это хранить его где на мусульманском кладбище. То есть э, делать же надо. Амру или Аллах? Разве сейчас это э, существует? Это смешно вообще. Это это, это, это уже, то есть этот эта глупость вызывает вообще, то есть э, смех. То есть кто, кто вот так, то есть кто, даже те, которые прикрываются шейх Мусмин, уксему не говорил этого, не говорил то, что ему сейчас э, э, приписывают. онлайн не говорил, он говорил про ситуацию, слушай, когда у человека было одному, им конец, то есть он не мог узнать вообще, то есть он, он попал в шире таким образом на, на необитаемом острове. Джаглян. Лесили ему, эльму, нитляка, ни раи, нету ни связи, ни телефон, ни с кем, ни где, в Африке, в тундре живет и умер. Так и не поняв, что он, оказывается, направил вид этого поклонения не Аллаху. И не было возможности спасти и не было возможности Поехать, и не было рядом с ним то бы мог ему сделать, сделать тамбит вот такой человек, Иснах не опознил а то, что сейчас происходит в Аллахе, Беляхе, Аллахе, Шейху не опознил это ложь на Шейху не опознил там Зохи проявлял, да, Иснах? да он а эти люди там уже тысячи Сотни тысяч раз слушали про тех, то есть про вот этих самых ваххабистов, ваххабистов, ваххабистов, все телевидение только ваххабисты, ваххабисты, газеты какие эти ваххабисты, а это те же самые, которые бы были последователи бы. то есть как бы ну, у них же и так далее, они думают что это страшные, ужасные ваххабисты, у которых большие зеленые глаза, огромные там Клыки там, они там, на мохнатые когти То есть, его, а, они не знают Знаешь, а мушники, которые были Во время Пасания Каллаха, И подобные, они что рассказывали про Пасание Каллаха? И про его Пасание Сахерун Алмажнун И народ им э, э, верен или нет? за не все то есть кибарку окрашиваете э, э, на всех собраниях всем говорите следуйте за, за, за этим Амаду. Он с ума сошел, у него с головы не падает, он калдун, эти мощные, то есть э, фанатики там 5-6 человек за, за ним следуют. Были ли вот этот, э, это у тех мужиков оправданиями или нет, Ола? Поэтому то, что за сейчас э, это происходит, улажи, либо, э, либо все это джагру, либо все это чо, либо все это у них там родственники, бабушки, дедушки, дяди, тети, которые решили, один э, э, э, вот, кто захочет вынести на, на своего дядю там, который э, могиле ходит по, на то что он э, мужик кафиров этот акров э, плен э, или то что если автоматически вы не то что эти люди как у фарм мужику накручиваются это что что если мне клоун это значит что это значит что их нужно будет что как минимум что-нибудь делать, а это проблема там же дяди тети то есть там родственники там целые то есть этот племена, пол полселения и так далее. Проблема, как это, значит, что, значит, они мазуроны или джаглили, значит, у них джаглили все, они джаглили или нет? Они писать читать не умеют, это не умеют, ничего не знают, а, они суфик не проходили, мы сорок не проходили, джаглили, значит. Вот отсюда все это накучится, и пускай каждый себе правдиво в сердце посмотрит, тот, который вот этого вот что мне слабее то, что якобы есть оправдание по в джегель Сколько уже долго до привели сотни, сотни уже факвали привели, а наималки бар то что для Ундербельджа и привели холодными и и сколько ученых привели и уже около 15 человек и Джима привели из современных ученых то что для Ундербельджа и Джима они то что хлап появился только в современное время все равно говорят нет то есть ладно вот те которые говорят посмотрите каждый правдив один на один сать с Аллах милостив сердце почему ты держишь ты мнение до сих пор. Что тебе э за... за... за... как минимум уже уже около 60 работ написано на тему то, что ляуд биль-джахле э в матре шифтни тлакат. почему ты не шевелишься не работать вот с этими книгами? еще вот там же тоже приведены аяты, аквалидотомии, и, и, и, и, и, то есть что-то, на что-то же это указывает или нет, как минимум. Вот пускай каждый сам и ответит себе, следует ли он за своими освостями или нет, в чем у него проблема, а это дяди, тети, родственники, которым он, то есть если он поменяет хокм автоматически же, Накручиваются за этим описанием ахкамы другие. Вот это мы про. А почему? Почему сподвижники убивались от отцов и отказывались от них? Почему Ибрагим алишлату самкун ан имна бараа уминку, амину табудун мин дунилях кафарнадекун, а Почему Ибрагим и показывался Следуем за этим словом я отказываемся от отцов от бурайавинкум, помимо мимэн таабудуин миндуним, кафарнабикум, ва бада бэйнау бэйнау бэйнукум Вражда, почему? Идна лакумфи, эфирасулли у саду хасана, лиман кэниум мину биллахи, ва миллахи, для тех, которые верят в Аллах и в судный Почему? Разве нам не приказано, если за Ибраимом? Вот это все и, и, и выявляется, вот здесь все это, вот здесь все это и, и, и, и делают что зубами за чу угодно, найди любые слова, лишь бы доказать. Ибну Хазм слова нашли то, что не туди ма. Алхамдулиллах, стаждашуков сидел, наконец-то мы нашли что-то, что доказал что нам не туди Ладно, даже если предположить то, что Ибну так так удал, этот ты со стороны на себя посмотри, ты схватился это бань это слава асма ماش أشهد الله تقي الله في المسألة الله في الشيخ وكن ابن تيمية أي أبوابين من لا الكبار الجوالين وكن الجزم أي ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضيع كثيرة بكف المنفع ما ذكر من, من الأعشى وحكى الجماعة المسلمين Он то есть не привел иджман мусульманеца, у Аллаха ни и не сделал исключения ни джайх и ни кому другому. Но когда ТалибнаЛлая виру, а Юшерка беги, виру и если шелан не сделал исключения джайх или то сказал что Лая виру, лима и, и, и допрашивать что то что помимо шивка. Слышал, ляяകൻ говорит, он, он говорит: "Нет". Э, слышал один, и в виду, то что он там окажется тот тот тот тот, и и и тогда решишь, и нормано, что биляй, харам Аллах лиль джанна, ва маваху ан-нар. Кто это тут замучил? И слышал, аст амучил из из строк, э, говорит: "Лайда шакна Ахмад, дал нам амалку, он окажется хасирин". Ну иди. Фалан хасс То есть и э, э, э, э, э, э, э, э, каким образом даже если эти люди, эти люди, которые сейчас, то есть, оправдывают э, э, мушников, разве тот же Дегисталдат разве туда худже не дошла? По всем параметрам, по всем стандартам худже туда дошла или нет? Дошла. дошла если возможность у этих людей узнать про это или нет? Есть или нет? Есть. Если вот у, у вас даже взять этих же самых суфет, сколько из них людей, которые знают арабский язык или которые где-то от, отучились? Как минимум сотни. Сколько из них людей, Аллах перечитывают книги бунтами вообще? Ища, и я промыркаю вот это, и после этого все, после всего. У, у, у, у, а если там какой-то один, два, три, десять, пятнадцать человек не умеют читать или не умеют толком прочитать Коран, то есть, э, то есть это все теперь э, он он может спросить или нет, он может позвонить, послышал ли он о тех о самых ужасных изломных ваххабистов, которые говорят, что это шишки, все это аббидаты, э, все это неправильно. Каждый ребенок там аисту, блять, там значит как раньше это запутали сейчас там э, э, запугивали э, выходцами э, э, почему вот это все в других народах не было оправданием а вот в этом народе есть оправдание а разве пророки когда приходили вот эти вот оговори э, вот этих э, акаем которые предупреждали своим народу этих не не, не Не говорили это uh, то же самое. Слушай, не следующие uh, это они, либо сахар, либо маджнун, либо либо. И вот сколько таких аятов? Полно таких аятов, где все с этим человеком, а кому-то Они все говорят, uh, с ним народом этот человек чё? Либо маджнун, либо ä, сахар. Омар салями укаблук мил расул инна калу сахрин ау маджнун ата уасуби тисси если уж Аллах показывает, что все народы приходят или сахар, либо, либо с головой не пошли, и было ли это оправданием всем, то есть это последовательным закубарам вот эти или нет. Вот здесь это все, вот здесь это все и влезет. Их что нюсают, почему? Потому что если начнут говорить про тавхид, вот здесь начнется таврик. Почему? Если кто-то откроет рот про тавхид, И, и, и в Аллахе многие из них понимают, если они сейчас откроют рот про тавхид, начнут призывать к тавхиду, к тому, к которому э, призвали послали к Это поклонение одному лишь Авсейшим Аллаху. То есть и, и те народы, э, и те аквамы, которые был апостолом э, э, Мухаммад Алислава, они все там поклонялись кому? Все ли поклонялись там деревьям или камням или там были те, которые поклонялись Авлия Субхим были или нет? Были! и поклонялись пророкам, и поклонялись камням, и поклонялись деревьям, и поклонялись ангелам. А все это были? Были. Разве посланник Аллаха фарррка бэйнаху? И в шейху сам Мухаммаду Абдараб Насуфи калану Арбаф третьим отправил то, что посланник Аллаху калану ляль мю фарррик бэйнаху, кааталагум джимиян, ляль мю фарррик а почему вы разделяете? а почему сподвижники и разве где-нибудь есть кроме как Среша Аллах отцепляет оком аль-Каталя за что? за куфр и то есть описал себя этим описанием шин фа-ган-саллах аль-аш-рум фа-к-тулул кто такой мушрик аль-надзи юшрик мушрик аль вот это مسؤولية ما هي الذي يشغّل؟ كل yasrku onlari lazun musuk, fahu yuktu. Fazan salakla asluluklum. Fak ayetin seif, ayetin seif kactuz? Azizlerim, azizlerim, anulere seifler. Epey şey akam, harosu mu Во каком и и сколько фактурных и и сколько таких аятов. А почему это должно ограничиться только на тех, кто форму на себя дел? Какой Это ee почему это ограничивать только то есть тот, кто на себя формулировал это это фарду миннафруду, ну это только лишь один из видов куфар, не ограничивается только это фарду миннафруду, а куфрыми это то есть и некоторые по причине еще больше джихад говорит то что Ширк это сам по себе не куфр это Васили куфру Вот тот, кто сказал, тот Кафин Муртад Дон Леслан. И я видел в комментариях один из таких джагелей на одном сайте, который борется с этим, написал. И эти там, то есть имею в виду нас, разделяют между Куфр и То есть и Ишильк вообще говорит, это не Куфр, это Василий или Куфр. Якфур без Калям, мубашир это. Якфур. Шильк не Куфр. Как это ширк не куфр вообще? Ты даже ширк это не куфр? Это вообще это удивительная вещь, которую я никогда не видел, чтобы какой-нибудь кто-нибудь это вообще сказал, додумался вообще до этого, сказать, что ширк это не куфр. И еще одно, на что они цеплялись, это их не конек, почему это разделяют между куфром и ширком. Ширк это навони минануа куфр. Аль куфр джинсун. Tep tepenin anıvar, yuşt kufür bil şirk, yuşt kufür bil istizat, kufür bil bil yalan intenah, kufür yazar bil terk, kufür yazar al kufür bil kaol, al al al kufür al al şirk şirk, Вот вот это вот вот вот вот эти джалун вообще это такой какой-то далил на тафрик Ширка на ширк куфра ширк девит или ду куфра это тот самый вид куфр, в котором ля узыр ля хад. Почему в нём нету? Это потому что я не знаю, сколько десятков аквалит пришло только лишь от имя на тафрик ба на ширк это то, что ширк куфра. Ва хусн ат-табид йуфан билякль то что аль фитра ولا اخر. والمصاق حجه في الشرك Почему, то есть, почему, что заставил за, этих ученых всех вытащить ширк из этого, сказать, что ширк это тот вид, в котором нету оправданий. Аль-Куфр это джинсу, так-то, так-то, Сколько видов куфра бывает? Да сколько хочешь вообще. Их можно перечислять, типа, куфр кассир, иди, дидд, ширку, Мам и ученый когда открой ты ты вот ты ты, ты который там любую какая-то кит, и и почему-то ученый делал Махер Альмуккакфера аль и пишет ширкун Аль-Сизабиля Альджуан аль и ничего то что они ширкун биля что такое ширкун ширк по отношению то есть на, на правил в не Аллах что такое ширк на, на То есть ученый, ты, ты, тебя заставляет задум, делаешь, что они делают шриф, делают шрифт, это вид из видов куфра. И ты дядень там пишет, умничай, думаешь, что он такой умный, Я не буду его произносить, иначе там, то есть это паника начнется сразу и на этом сайте и на этом все это это комулин тот кто скажет то что куф ширк не является сам по себе куфр это абсолютно то есть этот человек увакая как это ширк не является куфур вообще средство куфур почему не пускай те которые говорят Харм Аллаху на Джанна, Аллаху на Нар Аллаху на Санкт-Петербург, а он сказал, что в районе у него И убежище будет в Джаннах Только Аль-Муанид, аль говорили, объяснили, он понял, но отказался, все равно продолжает делать Вот этот человек начинается Аль-Муанид Почему? Потому что если этого человеку объяснили, а он сказал, а я не понял или не захотел поднять голову или не захотел... Этот человек называется Му'рид но это А'рада анди Ниллях А'рада... А'рада... услышал призыв к Табхиду и отказался пошевелить это же ухо Этот человек Му'рид это человек не называется Джахид Этот человек называется Му'рид А... А... Та'лимит Табхид Аллахаса далекалу айид билму'адид Факад Ахра Джахида Валмута Тот, кто ограничивает, э, только тем, которому было донесено, И он понял, но все равно продолжает делать. Он автоматически вывел оттуда кого? Чего? Валмута и тот, кто вот этого ланчата зарекает, факадышшакка Аллаха Варасуид. Тот, кто отделился противоречит Аллаху и его посланников. и вышел через путей оберущих. Э, э, э, баб. Хукм аль-Муртад, и Фукаха всегда э, э, начинает раздел э, какой бы хукм аль-Муртад, биман, биман, ашрак. Фукаха когда открыл, то есть есть один китабу лидда, или китабу аль-Муртад, или бам-Муртад, как хочешь и приводит там чё акваль, ва лафааль, ва л-и'тикадад аль-Мукафира, и начинает били, афал, аль-Мукафиры би ай-ишей, ва л-ашрака биллах. Для чего это все? И и, и, и, и говорит, указать, я то есть начинают э, баб хокму, тем, кто попал в шум. У ламью кое-что И не говори что это чтобы был чё муланит у нас же то есть говорит, Причем, что если не муланит он соответственно мутаалу или мукарлу или джахир. Любой тот кто не не он кто? Он либо جاهل, либо таллиб, либо мукллиб. Где-нибудь слышал о о от, о от, о народ, который так лиден, шли за своими отцами и дедами в будущую э, расширки. Э, не оправдывает не мало того, э, говоришь, э, говоришь, что, говори, что такие будут аджаны. Касорут э эту мисак насу на ذلك. Здесь вот на странице 126 نص 326 هو توجه اكل الايمه من علماء الدعوة في حكم معين اذا وقع في شرك جهلا يبرز بلسو أثواب نصوص الإمام المجاهد محمد بن الذهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قلت لك معرفة كارب. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله نافر أيشرك بهم. يغفر ما دون ذلك لما يش. وعرفت ما أسمح غالب الناس فيه من الجهل أفادك هذه من فائدين. الأولى الفرح بفضل الله تعالى. فكان كل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا فهو خير يجمعون ففاضت العظيم فإنك اذا اردت الانسان يغفر بكلمه يخرجه من السجن فلا يؤذره بالجهل ودلو الجمله الشيخ محمد زابي مثلا له لا Кто сказал из ученых не согласился здесь все остальные ученые кого только я смог собрать шурахат на кашу никто здесь не сделал такие то что для его джага это вообще о чем говорить вместе с тем то шейх. И вот эти слова все это Стали комек Их везде переводят И делают их роликами Пишут статьи Вот эти слова Шейхан Семина вот эту фасу Таскают ее с сайта на сайт Везде ее выставляют Вот это все и черным цветом И белым, и на белом фоне И на зеленом И делают него ролик И так, и всяк это поставят И здесь и... То есть, вот, вот, вот это происходит сейчас Вот это то, что сейчас Я рекомендирую, а что это там вот этот вот, э, Он тот, э, подумаешь 50 роликов сделать в 3 минутных, знаешь, ну, э, а ты ролик сделал полтора минутные слова человека 8 минут, с тобой что делать теперь? У нас 50 роликов, а у тебя один. да счет? Разве ты точно такой же ролик со словами человека минут, него, что я, сейчас так не, не сделал? То есть, у нас 50 роликов и 5 минут, а у тебя один, или два, или три, то есть, я не... Дальше, что теперь будем делать? И, и, и дальше, тогда и, и сколько я нашел, и, и, и слова Брахнам Накасев, и Шейх Абнобаз, Мы нашел шейх Аль-Фазан, то есть и шейх Соля, и другие, и другие, то есть шейх Аль-Баррак никто не сделал здесь, это так вот этот слова Какой шейх Усимин начинает слово «Ла азун А наш шейху Саим Хамтан Абдулгаб Ла Я Узри То есть это был что из чихад Он на нас он сказал «Ла азун Да это был «Зом» у шейх Усимин Да, и шейх Аббат вернулся от своих слов и сказал «Ля узари фельджаен фишир». Говорит, я отказываюсь от этого. Да, конечно. Насшумка конкретную. И сказал, что я отказываюсь от этого мнения. И везде, где я это говорил, эти слова аннумируют. Это приводили мы эти цитаты все. Отказался от этого мнения. У них ничего не осталось. Ничего вообще не, не осталось. Шейх Абли Мусин Аббад. Вот он хадис в э, Саудее. Отказался Абли Мусин То, что якобы есть озеро Джагад. Шейх Ахмед Ахмад э, Аль-Нажми, э, если я не ошибаюсь, конечно. Он тоже, наверное, Айма Аль-Мадахара, тоже отказался. То есть и не отказался вообще Юхарибу, то есть аль о том, что якобы есть оправдание по Неверству, конкретно говорит, что его там нету. То есть э, некоторые конкретные учёные, которых то есть, относили к мадхалитам, они конкретно говорят, что «Ля аузри бильджахли фиши». «Ля аузри бильджахли фиши». – Ты скажешь, что не то, что он говорит? – А? – А? – Он так говорит? – А, я не знаю уж, что говорит. – Он скажешь, что не погнали, И поэтому их вот круг ученых, которого они приводят, это для все сужается и сужается постоянно, что у них уже это. И его сождашу, ашукру, Аллаху нуля пускай делался. Это ж нашу нашу Аллаху тоже иху осимин умер. Потому что если бы он тоже отказался от нас, на все это было бы. То есть это. это вообще. Молодец, и то есть мы эти слова потом отыщем и начали ближе на гитаре сейчас закончим с этими и дочитаем что все. Дальше говорит дальше говори, чей, чей? Хабиб Хасан Мубиним, عدم الوضيء بالخطأ والشبه والتأويل في مسألة الشي القال رحم الله وكل كاشم كذا أخته То есть любой, а, а, а, а каторам ничего ошибся или ошиблась, потому что лякона лябуды лял минтавы ляд, а мученики, разве мужики даже которые были во время клала, нуха, Aqui, до последнего калаха, начиная с нуха, заканчивая до последнего калаха, разве у них не, не, не было того ляд? все мужики которые существовали, начинают с нуха до последнего калаха, разве они не были джагами? И разве все еще лаги делают оправдание. Но мужики, которые э шейх Ахмад Рахман аль-Хасан, я говорю, мушрикун По поводу и даже мужики, которые в нево время по старикла аргументировали аргументировали по стариклам аллаху субханаху. Они хотели, что принадлежать к кому? Аллаху. Уа абудуна бидиллиллиха ма ла дуру Значит они хотели что? Они хотели то, что у Лаха. они хотели довольствовать, они хотели приближение к Аллаху использовали вот эти трупы чем? Василия. Они кого Использовали как у Василия, и, и, и вместе с, с этим, что приказал Аллаху делать с этими людьми? Убивайте их! Убивайте их! Fakat onlara Rasulullah sallallahu ve asjara, av yabduzun разве не было у них-то вместе с этим о не было них было вместе с а не было не было и так далее были и вместе с этим посадил калагрий славянского утлюм хотел жить тому и исподвольки убивали и или те что еще вот эти раз у них не было у них не было джагели раз у них не было что было если этим все исподвольки единогласно потому что я что с ними их чёл убивать алкарии раз них не было что богат раз них не было тауил ваджмар она мала куфихим ва аль-джахмия раз них они было что богат тауил ваджмар она мала куфихим вот хаكذا вместо тем то что им не оправдывают тауил в чём в э в في الأشخاص في في مسائل القدر في مسائل أسماء وصفات وفي وفي مسائل ااا كهذا المس لم يعذروهم بالجهل ولا بالتأويل ولا بالشبه ولا أي شيء حكموا على كفنه ووقف لهم. А сейчас эти في شرك увлекаются шик Alayım ve nahr ve zahre ويجني ولا ينتج من خلق السموات والارض لاكلنا الله قال neb, herkül, mana gezir komünasıma ve arap, ama ama yukselme, arpayın meyti veya yukselme meytesini pay ve mana dedir arı, fakat Они могут умышлить, могут оживить, могут дать здоровье, могут его забрать. И приходят у них детей, просто с запахом делают, приближаются, просто у них какие-то... То есть причисляются к, к тем человеком, то, что их не шейхи, это все. а у них они знания о, о сокровениях знают, о том знают. Или вообще чушь, то что они там, там, там на троне сидят. Это же вообще, даже мушники, язычники во время посеклают до вот этого... Э, до вот этого дебилизма они не задумались вместе с э, этим с тех пор Акима бесцельно демаймовали. А э, э, сейчас э, говорят, а э, я сушала, это, вот их чё узургуют? И ляматаха, дружи, э, До какой поры у этих людей там будет узурговать? Нужно, чтобы что случилось, а, чтобы сушала, э, танк, с э, э, тех так к ним так, что то что, до до, ней, до когда у них будет нигде предел и заду вот эту джагль вот ج... ج... ج... вообще нужно что, э, ашнабадий фата читает фата-убн-таймин читает книги Шахстана Хамтабблахаба таксиры, кураны, из них сотни людей, которые арабский Радском языке э, знают, на Исусе знают кураны и джазаты, из них на Радском языке, которые на Радском знают до какой степени у этих людей джагль будет или нужно чтобы там каждый э, То есть город спустился и работал с ними, работал с ними по усули, по мусораху, с этнокасирами, этнокасирами и так что ли? Когда шейх Абдирахмана хас мубайдин и адам науза и бедихатта ва тауил фи васаал ширк Kanı Rhammullah ve kılık aşırın kadakta. Ve müşteriklerin abudeleri memtawilat ve ateşlerin anne şirketlerin Sülh'in tağzim onlara tağzim onlara. Yani, Фуся квалькуфар, э, э, вообще отвратительный вот этот Эшем как его, одет э, вот этот, вот и как его, он э, книгу вот эту написал, <соединяющие> <не> <соединяющие> да, это Фанди вот, он же, то есть, вот, это, это, это даже, даже по стандарту разве это правильный человек вообще, разве этот человек не шовинин <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> и подобного рода ладно бы если бы фаглые бы حكم как те, которые это которые праведникам, так эти же вообще поклоняются кому? Mm -hmm. Которые хайаты, хайаты, вообще были далеки от от знаний и знания, и от шелята вообще от, от всего. Вы то есть их же чэтых, то есть и и чем? то, что это возбуждение э, э, праведников. они аргументируют это тех, то что его очень действует это возбуждение праведников. ну хотя почему-то все что лаг не а раз э, подвижники последний лаг не возбуждали, э последний не сладко слад то есть они не оправдываются без аргумий валья без аргумий и не оправдываются этими чё таллиатами а когда шейх Абдуллатыф ибн Абдурахман ибн Хасан Фирадихи аля даут им это один из первых один из первых, скажем так, товарищей который стал что? натягивать этот хокм, потому что якобы есть узор якобы есть узор Эбльджа и две книги на него написаны, а там это Минхаджу Таасисот Тагдис Шейх, да, шейх этот Абдуллатиф Мнаб Рахман Хаснутрук, есть, та здесь вот это шейх Абдурахман Хасан если я конечно не ошибаюсь, нет, у меня это и так книга есть, Аллаху Аллах. Фероти Гала, да вот у меня без шуба типа, маселли ширк, то есть o anits batıdalar ki Калам то есть это, на это не указывают слова шейху Саам. Уволяя то есть и не понимает, я то есть и не понимает это из шейху Саам, кроме как тот, тот, кто не понимает ничего из шиитских э, наук. Дальше, амораты сариха, то есть не пытались думать, нет, текст в том, то что он амнирует. <св�> uh, uh, кстати, я на сайте опослал здесь uh, один известный шейхов здесь. Шейх Мусульман Сулман, Мухаммад Аль-Калифий, если я не ошибаюсь. То есть он учился тоже у эс-ауди, то у шейха ибн Базы, шейх Усамина, шейх э, Дивлины, и, и тоже, то есть пишет отличные работы книги, вообще, то есть отличные книги. Uh, этот сайт uh, uh, uh, uh, один из, из больших известных сайтов они выставляют то есть книги и работы да дальше он мы они сначала собираются съездить да и это то есть у него много работ та книги на работы он мы когда Шейху он он дал нам нескольких э, книг. И одна хорошая книга, да у меня дома есть вообще отличная. Он этот человек также приводит иджма, Приводит иджма на то, что, э, то есть это масса ловлей э, иджма, что ла узра бильджайль пишет. Книга называется ла узра бильджайль ла снау ла Вообще отличная книга, вообще сильная, сильная работа. И есть еще, то есть на сайте поставила ссылку на наставшую его работы, отличные работы. Также фемасаль то есть приводит. И также, то есть он, он есть работа также как и мы других, Потому то, что шейх что шара, шара, нет, то, что якобы шейх Есть несколько работ в том числе и в книге шейха Абузабара Аш-Шамкиты Филидах Ак-Табин Вообще доказывают фигуая то есть на то, что приводят конкретные, ясные, четкие тексты собирать вместе, что имел в виду Аш-Шамкитам в текст, в своих нескольких текстах где у меня Фарик Беннусова альфа говорит то, что это Тафрик-Бида также есть э, книга Тандима, это книга сделал шейх Мин-Кибар то есть Фисфолдей шейх Абднатыф Чех Абдюратив, то есть я забыл название книги, также есть книга, также Чех Архалифи, также также есть отдельные работы на эту тему, где ä, приводит Аква, Людмитемия, Вабминкаем, Феттафлик, Беннусоль, Вольфуро. То есть и несколько других работ на эту тему, то есть также на этот Тафлик из Фетдым, то есть внутри некоторых отдельных, Работ. Поэтому те, которые сейчас пытаются распространять мнение, то что якобы, якобы, шейх Ислам не разделяет бэйну на условия фруй, говорит, что это, то, что, это, то, что это беда, нет, эти люди ошиблись, несмотря на то, что это мнение не был шейх Усамим. Он ошибся. Рахматуллахи алейхи рахматан рахматанулася. Когда шейх Абнатиф им, мы еще это мы прочитали, да? Когда Айден, он ama meseleti meseleti ibadet el Allahı, fakat meseleti bifakiyetu tahrim. Çünkü İçme aya atasim. Faramta giriyor. bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu وضوح حجته هو عدم اعتبار الشبهات فيها اي توش توش في وهذا في ايجاد في اخراجه الخوارج و Nehpim ve nehpum, men özrle bir şüpheti ve kubur ama azurun, yani o işte sırala относительно Не знаю, что я скажу. Да э, ну, То есть я как могу. Да ну, с ним, крутит. Ну, ну, это состояние Степаню То есть я понял. А с каким см смыслом вложил лишние ходословы? Да. Да-да. Вот таким. Да. <соценно -поузъем> вот этот Джей. Да. <соценно -поузъем> вот этот <соценно -поузъем> да, <ворча -поузъем> да, <-поузъем> Вот вот это за أبجوم ترى في الأفكار كتير من الهواه معه في هذا، то есть это исследование за стране как вот мы просто так نعم، معه في هذا، ونحن. ويقول أيضا، موب فهمه للكلام الشيخ نسامة أنه هو أذربيشوف في الشرق، إن تك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن rahmatullahi alayhi wa rahmatuhu wa bas. То есть аннулируя fihi يخفى دليلها شيخ الرشد ومعنى كان من أكوال أهل العلم من علماء الدعوة يتضح أن لا أذر بالشبث أو التعويل أو الخطأ في مسألة شرك الأكبر الظاهرة وأنه يلزم من أذر بهذه الأمور أنه لا يكفر إلا المؤاند أو لا يكفر إلا المؤاند فهذا باطلون то, что из всех текстов, которые мы привели, становится ясно, то, что нету оправдания, то есть э, озиджар, и и то, что те, которые делают и ездят то, что ла, ла то есть тот, которому донесено, он понял согласился и после этого все равно не принял ханефия все равно на этом останусь. Mm -hmm. таких единиц вообще mm -hmm. и это мнение говорит что батрин показали какие таджан нашихляслам лаю азару ла я азару бишубати его тауилифиль масайлью дахира бихрафиль масайлью халифии по иным я азару фия не оправдуются бишуба التقويل في مسألة ظاهرة بخلاف مسألة خفية، فأين يظهر فيها بشربته التأويل، ثم نقرأه там بشربته التأويل. ميشتوسن ده же. على مر السنين، الفارق بيني كائن حجة وفهمي، وفهم الحجة. مش الفارق بيني كائن الحجة وفهم الحجة. Некоторые люди, которые сейчас особенно пытаются оправдывать мучриков по невежеству, они обуславливают что? Фахмуль-худжа, фахада баатилун, лам якунгу аль-имма, аль-кибар, улама ахли сунна. Они что, говорят эти люди, не понимают, говорит? Они джахили, они, они, они, они, они не, не понимают. Они открывают Коран, читают и, и, и, и не понимают. Книги не, это не понимают, ничего не понимают они. Bir daha gel. Ne diyor ya bunlar? Ve farkı benim Fakirlerin hücresi tabi то есть он смог разобраться если бы захотел а из-за кем надое балагу аклиномагизан я не моесма то есть он понимает что слышит пока собака мы уже провели тексты ал оламад дал официальный то есть мы то есть мы уже то есть Си, все массали только Захир. Бали, як тофей будет бимуджары, дебюль нету достан. То есть достан то, чтобы до него просто дошла худжа. Пока также четко конкретно, чтобы устарели, что читать вошные книги обязательно kibar çok ki Suudiye. Başhekim Abu Batir Al Naji, vurduğumuz Araki, Araki ve Dağ Dağutun Djediz, anısını tutuyor Şeyhülislam. İşte o Araki ve Dağutun Djediz anısını Şeyhülislam'a, o себя к тавхиду и к все равно оправдывают оправдывают то есть это и говорят то что не понимают понимаешь какой долюбие мало того все что Аллах сердца этих кафиров вот это حكم بكفرهم وخلودهم في النار. وقال هل يناديكم بأخرين أعمال الذين تضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. مس أستنى حكما حكما ب حكم بكفرهم خلودهم وخلودهم في النار. وهو ذلك من الآيات. ونسبة له إلى الشيخ السام أنه يشرف من في مسألة شيء شيء الأكبر. Alamı üçüncüsü, adamın acıbaryl özülü şubat ve tahvil ve hata fiş, fi mesele şirkin zihuri adımlarına vurup, mühâni ha ve röd ve rödii ala mânseb ala özülü şubat то есть это это из то что это то, что отсутствие fi masaili şirk el akbar, çünkü mu lizuhur el dilat kahu vuduhi vuduhi burhanih. Ve ayrıca a a a pr a pr А правда не поверите. Породжа nasıl böyle عذر بالشبهه وتعمل له خاطف في مساله شيخ رجل لا شكل سامتمي وكذا ذكروا ذلك من علماء الدعوه اي сказали об этом Здесь вопрос э, э, стоит таким образом, то есть либо брать внимание вот этих Аль-Аимма, Аль которые десятками лет работали с, э, с и Ибн-Тайми, будучи Минал-Улама, Аль-Кибара, минал Дава Либо вот этих вот э, э, э, студентов по пять-шесть, по десять, по пятнадцать лет которые находятся в Египте или -то, то есть мне, мне вот даже я и то не, не, не претендую, то есть это то, что я могу там работать со словами э -э, шехин сам, то есть это не не берусь на себя эту ответственность, то есть я делаю, э -э, скажем так, то есть актеры говорят так ли, то есть э -э, без того, чтобы смотреть, могу ли я работать со словами э -э, шехин сам или нет, есть, ну фактом то, что до меня уже Алейм Алкибар как э -э, абу Батир и потом ему сказали, то что шехин не имеет в виду это он имеет в виду это, это, это, это, это, это, другое здесь есть просто даже те мусульмане которые не в состоянии работать не с книгами и библиями и, и так далее вы просто как э, люди то есть этот вот на вас со, со стороны посмотреть вы оставляете понимание вот этих имамов -им аль аль-алькибара да то есть олама которые десятками лет провели за книгами и библиями которые произвали к тохиду, то есть там по 50-60 лет, и оставляйте их понимание в книгах э Шекл сам Ибн Тайми, и берете понимание какие там две-три статьи на сайте какого-то там Анатолий э там который 10 лет в Египте э провел. Просто со стороны, даже не ислама, просто посторонний э человек на да, послове. Да для вас смешно смотреть вообще. Любой разумный Нормальный человек он чье понимание возьмет вот в этом разделе. И после этого выходите мне сказать то, что вы разумные люди или то, что вы не следуете за сами страстями. Можете, конечно, сказать, что вы то, что ваш подход очень даже разумный. Кто, кто лучше понимает сложившиеся кусмы? какой-нибудь толик, то есть, э, который уже 10 лет в Египте, или какой-то там обуботин, э, там, например, абдурахман, то есть, ну и чё что там, обуботин сказал, а вот у нас на сайте Дивергиска смотреть, там целая статья в 6 абзацев, вот он там всё разобрал по полочкам, то есть, ну ты просто вот, этот, э, честно сказать, это, это смешно, вообще смешно, офигулять, Ты думаешь, что иногда посмеяться надо за глупостью, над тупостью вот этой, или то есть, или как, то есть вот это все воспринимать, то что вот это происходит. Вот он там 50 роликов при, я привел минутных, знаешь, а, а ты два ролика при, я привел пяти минутных. Ну и, и чем он делает? Он там какие-то статьи, ну и что? А ты что статьи не приводишь то? То есть разве то, что делаем, то есть мы, ты то же самое делаешь? А та какая разница? У уже даже те же э самые, как их называют правительственными учеными, или бадаха или те, даже уже они у их небольшие ученые отказываются от этого мнения, отказываются. А, а эти, которые, пор бедные несчастные ходят там суфисты на могилы они же, даже читать не умеют а многие из них писать не умеют. Знаешь а мушеки которые на последних лакчо умели что печатали писали они вообще еще не вежественнее были в тысячу раз чем эти. Поэтому вот это вот то что сейчас откровенно говоря откровенно говоря происходит. Birçok insan fakat hujjete ltaqfil mu'aen, fakat onlar mu'aen değil. İşte o işte, işte, işte. İşte o işte. İşte o işte. İşte o işte. İşte o işte. İşte А, чтением Корана, чтением тафсиры, чтением наших мусалман и этой книги, одну какую раз они не читают. Понятно, а что они ну, не понимают. Естественно, они не, не поняли. Если бы они понимали Коран, они бы не делали шири, они бы следовали за Посланником. Само собой, разумеется, они его не понимают. Разве мужики, которые были во время Посланника, понимали э, этот? Понимали бы, следовали бы, все, кто по поняли, все последовали за э, последованием Аллаха Из них поняли, которые э, э, аль-Муанидун Единицы были, которые поняли истину к тому, чтобы последоваться последованием и, и все а И мы и аяты, где Сьюши Аллах описывает их чем? Потому что он запечатывал их сердца Kısadası babamla da daza uçuruyor. Devam. Nasıl kazanacağım? Hatta benim nerede? Ha? Ne? Ne? Şunun ne olur? Ne Ne? layak olu illa illa те, которые сейчас распространяют, пытаются распространять то, что якобы Шейху сам делает оправдание феминистской бы без Бишубга. А вот То есть Шейх говорит, это что Бишубг уже уже были до них те, которые пытались делать таким образом. Уа жехат, فنسبة ذلك كله إلى شكل ثمتمية شعبة قديمة واجهت واجهت واجه, واجه, واجه واجهت العلماء الدعواتي، تيسألنا والله، سترتوس، سلام الدعوة، الشعبة واجهت، نسق كيسودا، من المناوئين لها كذوت من جرجلس وهذه وردوا عليها بحمد الله تيساني أبرز ذلك с помощью ну понятно, оделся, кто хотел принять, кто хотел не принять кто не хотел тот, тот не принял. я якую без шубу баду, то есть его как раз, э, шей говорит. Есть, и также сейчас мы эту шубу якую баду массируют, то есть те, которые сейчас существуют, тоже пытаются начинить эту шубу на, на шейх мысам. К мину теме то, что я, как бы, всех мысам. Что у нас чуть, а время если ходите со 120 страницы быстренько. Зачитаем like <Chillican mantra> so, so, То есть это как бы дополнение к этой теме на судов 6 А? Да, да То есть Акавуэль ал Чуть еще до макро бурен есть Потерпим Акавуэль ал иммал Да, у тебя фихукм-му-айям И за авакавии шеркеджи То есть Акавуэль ал-Иммал-А'лам Да, ал-Иммал-Кибар Минал-Урама Да, фихукм, то есть Фихукм-му-айям, конкретная личность Yazık var ki fi şirk jahrl, katılan papar fi Yani, ka koyu verilirce na kâzdumu hukm, al mujaddid muhabbeti Abdullah Hat, teşbih eder, أصلاح هذا التكس كوام محمد ابن الوهاب رحمة الله عليه ورحمة الواسع فإذا عرفت ما قلت لك من معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يكفر أي به ويكفر ما أدون ذلك لما يشاء وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل فأفادك في يثين الأولى الفرح بفضل الله قال تعالى كل بفضل الله وبرحمته وف بذلك فلأحرحو وهو خير مما خيرون مما يجمعون خير فهو لغ من غتل أصله أخير وشر أصله أشر كما جاء كما جاء التنسيم في القرآن ففداك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت الإنسان yakfuru bir kelimeyi çıkarıyor her min sanı ve kendi kuluğu ve o кабле, то есть человек, который умер до до, до того, как до него нашел призыв. то есть нет так и не застыл кисляма. то есть ответил. он был, то что делал ширк. И один убеги то есть исповедовал, то есть был на этом и умер на этом. Fakat zahırı onu ma ta al kufre. Zahır yutşunulana kufre. La yudâ ala, la yudâh ala, la yutsadkun, la yutsadkun amnu. Yutşu yüktem yipkam ahel kufre. Fakat Şeyh Muhammed Abdülah, mân kâne min ahel jahiliyeti, âmelin bilislâm tarîkâni şirkî fakâ müslim. İzah jahiliyet tutkut. Dişu satsis İslam. Pççmûs min âmelin bilislâm. İslam, İslam, İslam, İslam. İslam, İslam. İslam, İslam. İslam, İslam. İslam, İslam. İslam, Я рекомендую Ширк, то есть мне делал Ширк плохого муслива Перестань, перестань Перестань, говорю, стучать Я говорю, не стучу То есть, я стучу, да, поэтому это Amma keda yemeden avsantı у а одними то есть и отсутствие то что есть самое отсутствие того то что что не было никого, кто ему там сделал то есть как бы его как каким образом каким-нибудь образом указал бы ему на его что не диагноз не широкий тогда ляна потому что наку нхну накомала она вдохир во ама лухкома лабатен фазалик то есть а что с ним будет то есть какой лухку действительно это на Аллаха Ş requireden mi olamakohallahu… «in basificarother notlene foutu ve Allah kommt, obraks Desmondun купle vibran Matthew Allah'a bachel linkedin bir yaştığ ihab of the 10'dan О̓il al'dahestiotype están yeterli ucz mislerce düş品 그럴ке ya 지역 بمعرفة الدين الإسلامي وما أرسل الله به رسوله والبحث عما قاله العلماء في قوله تعالى فما يكون بالتأفوت يؤمن بالله فقد سمسك بالعروس الوسقى وجدتهد فيه؟ وجدتهد نعم مفتعل مفتعل نعم مفتعل يفتعل فهو مفتعل عامته يفتعل نعم ده واشتهد في تعلمه ما ما شو مولي رسوله هذكذا <تصفيق> ها؟ ماشي الله اعلم واشهد vitall ان الله ما علمه الله رسوله درسنا الرسول أمته من التوحيد علم مفعولين في تعلم علم الله رسوله والله اعلم الرسول أمته من التوحيد ومن عن هذا поба Аллаху ля кул то это кажется от этого от чего от изучения того чему научил Аллах его посланника и того чему он уже посланника лаха своей уммы то это кажется от لا ولن يا أذل الله بالجهاليس يشان يا برضوته أني وجدته الشيخ قلت فتأمل كلام الشيخ رحمه الله في ال في ال في المؤرد في المؤرث الجاهل تصل الجاهل الذي لم يعرف الكفرة بالتهود ولم يجتهد في تعلم التوحيد أنه غير مأذول بالجهاليس يشان يا برضوته أني وجدته ويكون رحمه الله أيضا بعد حديثه عن التوحيد وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي هو أفرد من الصلاة والصوم ويكفر الله لمن أتا يوم أو القيامة ولا يكفر لمن جهله ولو كان عابدا وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يكفر الله لمن فعله وهو عند الله أعظم من الزنا أو قتل النفس ما أنس رحمه يريد تكربه من الله نعم س شخص لسان محمد بن محمد هو ذلك ان هذا التوحيد وشد التوحيد الذي توست كتوري افرض اوجب من чем чем даже если он что будет обиды Араб на машинку ты знал, то что это то, что не прощает за шиф билла. то есть прощает тому, кто его сделает. То есть аза оно у Аллаха еще более хуже, чем зина, только нас и убийство <кослышко> человека. вместе с тем то, <кослышко> что сахиб, да он юриду, то есть он хочет в чем приближаться к Аллаху вместе с этим все еще не прощает не прощает его и говорит сумма якульну рахмалу тааламу это хадисан ан улема из-за манихи лакаран каурахм каурахм махидуна то есть это я думаю это будет это, это, это, сами дальше начинается там тексты яснее и ясного которые то есть все на эту же тему их огромное, огромное количество текстов üzeri al al al amir kibar, mücneet Şeyhül Salim Muhammedül